И если положительным без девятки нет счастья, заранее поймите, как будем ее чинить. Одного, если откровенно я боюсь, что вы прекратите попытки, что поверите в неизбежность неудач. Смело заходите в реку, дорогая, не сидеть же на берегу. Я буду ждать от вас вестей. Напоследок скажу, что сам на берегу долго не сидел. И не жалею. Мой адрес прежний. Прощайте. Письмо 34. Сбылось. Вы победили. Не надо мучиться в ожидании телефонного звонка. Не надо считать часы и минуты, не надо сомневаться, любит, не любит. Сегодня он остается у вас. Можете праздновать победу. Вы, собственно, ее и празднуете торжественным ужином с шампанским. Разница по сравнению с предыдущими торжественными ужинами заключается в том, что на сей раз Вам придется мыть посуду. Все как в анекдоте. «Ну, теперь ты мой!» И далее по тексту. Вы меланхолически вспоминаете поговорку «Бойтесь желания, а не имеет свойства исполняться». Ваше желание исполнилось. Что дальше? Вы в растерянности и скорее по привычке, чем В расчете на реальную помощь или толковый совет набираете мой электронный адрес. Желаемая действительность, читаю я в вашем письме и натыкаюсь на первое несоответствие пока еще филологического свойства. Желаемая или желанная Дорогая разница не так незначительна, как может показаться. Желаемые бывают покупка, должность, политическая конфигурация, а мужчина, ребенок, счастье могут быть только желанными. Я знаю женщин, кстати, женщин таких значительно больше, чем мужчин, которые к построению личной жизни относится именно так, чуть не сказал по-мужски. Сознательно двивается исполнение конкретных желаний, вроде приобретения машины или загородного дома, и способы выбирают соответственные. в вы это инвестирует усилия в некий семейный бизнес, но вы-то совсем из другого теста. Хорошо еще, это так для формы говорю хорошо, если вас постигнет разочарование. Он совсем не такой сильный, совсем не такой умный и тем более не такой добрый. Это больно ранит, но поддается рациональному объяснению и само по себе помогает излечению. Дурак уже тем хорош, что вызывает единственное желание поскорее от него избавиться. Подлец, обнаруживающий на ранних стадиях, оставляет после себя облегчение. Но обожглась. На это не повод уходить в монастырь и объявлять бойкот оставшемуся миру. Рано-рано, но это лучше, чем мучительное чувство раздвоенности, когда вроде бы не к чему предъявить претензии, только от этого на душе еще тяжелее. Он носки разбрасывает. Для меня эти носки, копящиеся возле кровати, есть символ неприятных неожиданностей которые приходится преодолевать, в первую очередь, при совместном житье и Именно бытовые притирки поначалу болезненнее всего, а не сюрпризы посерьезнее. Несовпадение в мелочах, несоответствие настроений.